предательство Эксмо представляет Александр Томоников. Дорога особого значения. Глава 1: На передовую полковник Николай Звягин попал лишь в начале 1943 года. До этого дивизия, которой он командовал, находилась в резерве, далеко от фронта, в одном из уральских городков. В начале 43-го дивизию Звягина отправили на передовую. Предстояло освобождать Украину от захватчиков. Вот туда-то, к украинским рубежам, и был направлен полковник Звягин вместе с дивизией. С самого начала войны Звягин не горел особым желанием воевать, хотя и был кадровым военным. Его вполне устраивало то, что он находился в тылу. Здесь все было проще и понятнее, а главное – спокойнее. Здесь не стреляли, а атаки, контратаки и прочие маневры больше походили на игру, чем на реальные военные действия. Все это были учения, а учения – это всегда прелюдия к настоящим сражениям. Ну и пускай это будет прелюдия, пускай такая прелюдия длится как можно дольше, хоть до самого конца войны. Он, полковник Звягин, ничуть против этого не возражал. Зачем ему фронт, где стреляют и убивают? В тылу оно спокойнее. Тем более, что находился в тылу Звягин не по своей воле и прихоти, а таков приказ высшего командования, которому он обязан подчиниться. Так что никаких угрызений совести и прочих душевных терзаний полковник не испытывал. К чему угрызения и терзания? Приказано находиться в тылу, он и находится. При всем том трусом Звягин себя не считал. О нет, какой же он трус. Если, допустим, завтра ему прикажут вместе с дивизией отправиться на передовую, он, разумеется, отправится. И будет воевать храбро, умело, как и полагается советскому офицеру. Попав на фронт, свой первый настоящий бой полковник Звягин провел превосходно. Его дивизия должна была взять один из донбасских городов, извягин с честью выполнил приказ. Затем был другой донбасский городок, и третий, и здесь Звягин также вышел победителем. И даже был представлен к боевой награде. Ну а коль так, то полковник очень скоро убедил сам себя в том, что он талантливый полководец, победитель, успешный освободитель родных земель от захватчиков, И впереди его ждут другие военные успехи, а с ними почет, слава, генеральское звание. А там, глядишь, война и закончится, и уж тогда-то он заживет как следует. В почете, уважении, достатке, как и подобает боевому генералу-победителю. Тем более, что война, судя по всему, и впрямь скоро закончится. Вон как наступают советские войска по всем фронтам. А враг, соответственно, по всем фронтам отступает. Так что не стоит горевать и печалиться, что он попал на передовую. Потому что если разобраться, то и на передовой можно ухватить удачу за хвост. И для этого здесь возможностей гораздо больше, чем в тылу. Что тыл? Там, конечно, безопаснее. Но вместе с тем никаких особенных наград и почестей тебе не достанется. Фронт – другое дело тем более непосредственно в атаке ему не ходить, его дело командовать издалека, находясь в укрытии. После нескольких успешных боёв наступило затишье. Приказов освобождать другие города пока что не было, и дивизия Звягина таким образом получила передышку. Ну а если дивизия переводит дух, то ее командир имеет такое же право. Нет, конечно же, хлопот Звягину хватало и сейчас – Но в перерыве между хлопотами выдавались и относительно свободные часы, и уж их-то Звягин старался проводить в свое удовольствие. Он даже обзавелся походно-полевой женой. Одна юная привлекательная телефонисточка по имени Катя, хотя и не сразу, но прислушалась-таки к прозрачным намекам Звягина и согласилась на отношения. Да и кто мог бы устоять, супротив Николая Звягина? статного красавца, героя, полковника, а в скором будущем генерала. Так что если поначалу Звягин сожалел о том, что попал на передовую, вскоре его сожаление улетучилось, а взамен пришло чувство, которое можно было бы назвать самодовольством или самоуспокоением. Или той разновидностью беспечности, которая обычно присуща всем тщеславным, от того и не слишком умным и душевно слепым людям. Ну а затем случился тот самый бой. Для дивизии Звягина, равно как и для самого полковника, это был роковой, переломный день в жизни. Дивизия Звягина должна была взять небольшой донбасский город. План взятия был разработан досконально и не сулил никаких особенных неприятностей. С наступлением темноты дивизия по всем правилам военной науки должна была начать атаку, а к утру, по всем расчетам, городок предполагалось освободить. Будучи уверенным в успехе, Звягин даже самолично выдвинулся поближе к атакующим линиям своей дивизии, чтобы, значит, образно выражаясь, въехать в город победителем на белом коне впереди собственного войска. Но случилось то, что случилось. С самого начала атака не задалась. То ли был просчет в предварительных планах, то ли неприятель по каким-то неведомым причинам решил удержать городок во что бы то ни стало. Но первая, а за нею и вторая атака захлебнулись. Звягин, не раздумывая, приказал идти в третью атаку. И вот тут-то дивизия почти в полном составе угодила в самый настоящий огневой мешок — Стреляли отовсюду, в лоб, с флангов, сверху. Не дожидаясь приказа, дивизия стала отступать. Но оказалось, что и отступать нет возможности, потому что неприятель открыл шквальный огонь из последней, четвертой стороны. А это могло означать лишь одно – дивизия угодила в окружение. К такому повороту полковник Звягин оказался не готов. Он не знал, какой приказ отдавать, да и кому отдавать – Где сейчас его войско? Кругом была сплошная тьма, исчерченная трассирующими пулеметными очередями, истерзанная взрывами, наполненная криками. Такая тьма несла в себе погибель, которая не разбирает, где рядовой боец, а где командир дивизии. Для нее все люди одинаковы. Звягин находился в машине, трофейном хорхе Вместе с ним там же находились еще три человека – водитель, адъютант и связистка Катя, та самая, походно-полевая жена полковника. По здравом рассуждении Кате здесь было не место, но Звягин перед началом атаки сам себя убедил в том, что без Кати ему никак не обойтись. Уж очень хотелось, чтобы в тот торжественный миг, когда он будет входить в освобожденный город как победитель, Катя была рядом – Чтобы она, значит, могла видеть воочию, каков ее любовник, храбрый и удачливый полководец и вообще герой. Рядом с машиной один за другим раздались три взрыва. Стреляли, судя по звукам, из минометов. А коль так, то враг находился где-то совсем рядом. Минометы, как известно, далеко не стреляют. Осколки и комья мерзлой земли защелкали и загрохотали по машине. Мотор взвыл и умолк. «Что?» — спросил Звягин у шофера, стараясь перекричать грохот взрывов и звуки выстрелов. «Что случилось?» «Не знаю!» — прокричал в ответ водитель. От черт! Не заводится! Похоже, подбили нас! Вот что!» «Всем покинуть машину!» — приказал Звягин. Он схватил Катю за руку и почти насильно выволок из автомобиля. Что делали в это самое время шофер и адъютант, его не интересовало. Сейчас его волновала только собственная судьба, да еще судьба Кати. Вывалившись из машины, Звягин тотчас же упал на землю, увлекая за собой Катю. «Надо подальше от машины!» — прокричал он. «Ползком! Не поднимай головы! В какую-нибудь воронку! Ты поняла?» И, не дожидаясь от Кати, ответа пополз. Девушка, как могла, ползла рядом. Вскоре они доползли до воронки и вдвоем в нее свалились. «Цела?» — спросил Звягин. «Да», — испуганно ответила Катя. «Ватник вот только порвала». Она была одета в ватник и ватные стёганые галифе. На Звягине был добротный полушубок. «Да и черт с ним, с ватником!» — ответил Звягин. «Не до него! Лежи и не высовывайся! Видишь, как стреляют!» Минуты три Катя лежала молча, затем испуганно спросила. «А что случилось? Что происходит? Где мы?» черт его знает. Зло ответил Звягин. Он помолчал и добавил. «Стреляют со всех сторон. В ловушку мы угодили. Похоже, окружили нас». «Так чего же мы здесь лежим?» Спросила Катя больше удивленно, чем испуганно. «А что нам делать, когда и головы не поднимешь?» Все с той же злостью ответил Звягин. «Надо организовать оборону?» Неуверенно предложила Катя. «Командовать надо?» «Кем?» — ощерился Звягин. — И как? — Но вы же, командир, вы должны знать... Звягин хотел что-то ответить, но не успел, потому что буквально ему на голову вдруг свалился человек. Это оказался адъютант. — А, вот вы где? — выдохнул он. — А я уж думал, не найду вас в этой чертовой круговерте. — Что происходит? — спросил у адъютанта Звягин. — Воюем? — почти спокойно ответил тот. — Слышите, стреляют... «Значит, воюем. А там, вдали, слышите, частую стрельбу? Думаю, это наши прорываются из окружения. Туда нам и надо, к своим». «Да, туда», — не слишком уверенно произнес Звягин. Он осторожно выглянул из воронки и тотчас же упал на ее дно. «Что такое?» — с тревогой спросил адъютант. Катя испуганно вскрикнула. «Ничего», — ответил Звягин, тряся головой. «Чуть не зацепила». «Вот ведь как шмаляют! Из всех видов оружия! Головы не высунешь!» «Все равно надо к своим!» — упрямо повторил адъютант. «Они там, а мы здесь. Так не полагается. Сейчас!» Сказал Звягин, и в его голосе ощущались и неуверенность, и тревога, и почти неприкрытый страх. «Сейчас и мы туда. Вот только перестанут по нам стрелять, и мы сразу же... А то ведь голову поднять невозможно!» «Туда нам надо», — упрямо повторил адъютант. «Немедленно, а то как же они без командира?» «Сейчас, сейчас», — повторил Звягин и не двинулся с места. Адъютант внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Он был подчиненным. Ему по долгу службы полагалось находиться рядом с командиром дивизии и выполнять его приказы. Он и находился рядом, вот только никаких приказов командир дивизии не отдавал». Вскоре стрельба почти стихла. Вдалеке, правда, по-прежнему трещали выстрелы и ахали взрывы, а вот вблизи было почти тихо. — Товарищ полковник, — сказал адъютант, — слышите, почти не стреляют. Значит, самый подходящий момент. Вот сейчас я разведаю что и как, и мы короткими перебежками вперед, к своим. Он осторожно высунул голову из воронки, но почти сразу же ее и спрятал что спросил у него звягин тише зашипел адъютант немцы но недоуменно произнес звягин тише тише повторил дъютант авось не заметят вверху раздались шаги и речь на немецком замерев и стараясь не дышать звягин адъютант и катя скорчились на дне воронки шаги и голоса стали отдаляться их не заметили но «Ну, и что теперь Спросил адъютант больше у себя самого, чем у еще кого-то. «Куда нам теперь?» «Теперь выбираемся наружу и пойдем», — сказал Звягин, пока не начало светать. «И куда же?» — спросил адъютант. «Там видно будет». Неопределенно ответил полковник и добавил. «Конечно же, к своим. Куда же еще?» «Ну...» Также неопределенно произнес адъютант и первым выбрался из воронки. Какое-то время его не было видно и слышно, но затем сверху раздался его приглушенный голос. «Вылезайте из этой ямы! Немцев вроде поблизости нет!» Звягин помог Кате выбраться, затем вылез сам. Девушка дрожала, то ли от холода, то ли от испуга, а может, и от того, и от другого одновременно. Не отдавая себе отчета, она попыталась подняться во весь рост. «А вот вставать, барышня, не нужно!» Адъютант дернул Катю за руку. Лучше ползком, так будет надежнее. Знать бы еще, в какую сторону ползти, а, товарищ полковник? По всем приметам туда, где стреляют. Там наши. Но там и немцы, сказал Звягин. Напоримся, чего доброго. Уж лучше туда. Он указал куда-то в сторону. А там что? Хмыкнул адъютант. А там будет видно. Неопределенно ответил полковник Звягин.